Глава девятнадцатая. Здравствуй, Эрик. Голос, говорившего, был хрипловатым, но первый юзер не так давно уже слышал его. И больше всего боялся услышать его вновь. Не думал, что ты все-таки придешь сюда, продолжил говорить невидимый, но такой знакомый для первого юзера голос. Твои служки старались, поверь, но зря ты появился, очень зря. Это уже мне решать, отрезал первый юзер. Не думаю. Норра, куда после трех недель молчания от второго... Первый юзер явился с целой армией пикеров и посвященных, встретил его совсем недружелюбно. Блеском стволов из-за баррикады на центральной площади. Но самое страшное, увидев которое, часть пикеров и посвященных обратились в бегство, было над баррикадой. На вершине столба, возвышающегося над норой, был прикован труп горбуна, и его вид заставлял любого попятиться в ужасе. Ему оторвали, а может и отрезали его горб, сломали руки и ноги так, что осколки костей торчали из окровавленных прорех. на одежде. Первый юзер смотрел на то, что осталось от одного из его самых верных сподвижников без страха и отвращения. То, что неведомые пока защитники норы сделали с горбуном, первого юзера это забавляло. Пытаться напугать того, кто жил постоянно в ужасе, глупо. Эта демонстрация могла устрашить посвященных пикеров, но не его. Слишком скудным образцом извращенной фантазии было тело горбуна. Первый юзер мог показать защитникам норы как это нужно и должно было сделать Если бы они попросили его об этом. Хотя вряд ли тот, кто командовал ими, смог на такое решиться. А первый юзер слишком хорошо знал своего противника, пытавшегося скрыть свою личность, но забывшего про свой голос, который Эрик первый юзер никогда бы ни с кем не спутал. «Артист», – тихо проговорил он, – «наказ отца – никогда не называть родного брата по имени, пока тот его не заслужит», – держал крепко. Так крепко, что первому юзеру и в голову не приходило обратиться как-то по-иному к брату. которого он и братом не мог назвать, несмотря даже на то, что тот для Эрика сделал. Первый юзер, голос стал ближе, но говоривший все еще не показывался. «Что будем делать дальше? Не думай, что твоя армия готова, в отличие от моей, готова воевать. Им страшно. Им страшно всегда». «Да, ты умеешь держать страхом. По-другому у тебя не получится. Ты даже себя всю жизнь страхом держал». «Что хочешь добиться? Зачем защищаешь нору «Ничего не хочу. Это дом. Разве не так?» Так, немного подумав, ответил первый юзер, но он уже пуст. Прежде чем бряцать оружием здесь, сходил бы лучше к отцу на могилу. А он мертв, удивился первый юзер. Но почему же ты не пляшешь возле его надгробия? Хотел когда-то, да только один человек показал мне, что я был неправ. На могиле отца трое братьев сойдутся, и у старшего с младшим ссора будет тяжкая. Ты не младший артист, отец вообще отрекся от тебя. Может быть, только не я от него. Первый юзер только сейчас понял... что не пытается смотреть на искалеченное тело горбуна на столбе, что он не смотрит по сторонам, а разглядывает землю и больше всего боится посмотреть в лицо артиста. Поэтому он его не видел, хотя на самом деле тот стоял рядом, совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. «Посмотри на меня, Эрик», словно подслушав его мысли, произнес артист. «И говори, чего ты хочешь от Норы?» «Это было моим домом. Я не хочу, чтобы она стояла пустой». «Врешь. Когда ты шел сюда, ты знал, что она не пуста». что здесь живет наш отец. Просто ты испугался. Настолько, что потерял разум, которого у тебя и так не было. Три брата. Ха! Неужели ты веришь в сказки Стига? Ты настолько обезумел, что во всем готов винить своего младшего брата. И больше всего боишься, что младшенький когда-нибудь вернется в нору Это не так. Первый юзер встретился взглядом с артистом. Не так. Виртуал, он... А, вот что тебя заботит. Твое иллюзорное королевство. Что кто-то взломал твою локацию и изменил триггеры, ты с трудом выбрался обратно. Откуда? Откуда ты знаешь? Внезапная догадка заставила первого юзера поперхнуться, а потом исчезла бесследно. Это не мог быть артист. Он неплохо разбирался в технике, но и только. Потому что так у всех. Артист, хоть и по его лицу было видно, что он понял, о чем думает первый юзер, был совершенно невозмутим. Взгляни на свой браслет. Первый юзер оттянул рукав в балахон и взглянул на браслет. Тот оставался прежним, ничего не изменилось. «И что?» – хмуро спросил первый юзер. Ему все больше казалось, что артист тянет время. «Все просто. Ты настолько привык к нему, что уже ничего не замечаешь», – хмыкнул артист и показал первому юзеру свой браслет. И только сейчас первый юзер увидел на обоих браслетах световую индикацию, означающую, что доступ в виртуал возможен. «Но это же невозможно!» – воскликнул он. «Почему же?» – усмехнулся артист. «Веришь же ты в сказки Стига?» «Стиг!» Он разве с тобой неожиданно переменил первый юзер? Он все еще не мог понять, к чему клонит артист, и ему нужно было разобраться. «Дед?» «Да, он в моей бригаде». «Как? Как ты заполучил его?» Просто был вежлив и настойчив. На самом деле, Стик сам пришел ко мне. Я был тогда удивлен, не меньше, чем ты сейчас. «Ну да ладно. Что скажешь про браслеты, ты понял?» «Нет», — покачал головой Эрик. «Или это очередной твой розыгрыш, или...» «Я не понимаю, что происходит». Они увеличили мощности. Теперь вся Неллия, не только мегаполисы. От директив им толку мало. Лосты и мы, мародеры, разбрелись кто куда. Не поддаемся контролю. Ты все еще думаешь, что... Конечно, по-другому и быть не может. Не пытайся мне доказать, что виртуал – лучшее, что когда-либо создавало человечество. Все изобретения служат войне, и виртуал – не исключение. Даже ты воюешь. Ты, что боялся собственной тени, для тебя виртуал – это возможность что-то сделать. Но ее ты извратил, как и они. Я не удивлюсь, что идешь у них на поводу, даже не зная об этом. Сначала скажи мне, кто они? О ком ты говоришь? О власти? О тех, кто правят мегаполисами? Нет, совсем нет. Это было бы слишком просто, Эрик. Подумай сам. Возможно, в твоем извращенном мозгу найдутся еще пара хоть немного рабочих извилин. Все очень просто. Главное, не дергайся попусту. Все равно не поможет. Ты хоть понимаешь мои возможности? Ты не справился с одной пустой деревней. «Даже тогда, когда мог полностью над нею властвовать. Думаешь, я не знаю, какой твой триггер?» «Ну-ка, расскажи», — усмехнулся Эрик. «Тот день. Я иногда думаю, зачем я помог тебе? Ты бы сгнил, но в Шенхаре. А ведь именно я сделал так, чтобы инспекторы судебно-исполнительного корпуса доставили тебя не куда-нибудь, а в Чиссу. Тебя, что в тот день по навету отправил меня в Энцетлиш. Расскажи мне, что ты сделал тогда? Почему именно это воспоминание ты выбрал триггером?» «Как ты узнал?» — воскликнул Эрик. Ничего другого он не услышал. Все обвинения артиста пропали в Туне. Лишь одно напугало первого юзера до полусмерти. «Это было просто», — усмехнулся артист, помахав рукой перед лицом Эрика. «Это я изменил твой триггер». «У тебя нулевой доступ?» Первый юзер и сам не понимал уже, что спрашивал. Ведь только вчера он считал это пустой байкой. «Не совсем так», — покачал головой артист. «У меня его нет». «Ну как? Ты взломал код». «Братец, неужели ты настолько глуп? Код виртуала взломать нельзя». А отдельных его частей, тех, чьи хозяева их сделали практически автономными, можно при должном умении. У меня таких навыков нет, я просто хорошо знаю тебя. Что ты еще мог придумать, кроме как первую свою победу, после которой у нас не стало семьи? Марка забрали, я в инцетлише, а тебя, самого хорошего и лучшего из сыновей, отец оставил при себе. Пока не понял, что за чудовище находится рядом с ним в доме. И это говоришь мне ты?» Первый юзер совершенно не слушал артиста, его разум занимало другое знание и страх Виртуал перестал быть его вотчиной. Ты, в чей бригаде ходит сам хранитель центрального узла, это всего лишь пафосное бессмысленное звание для старика, чей мозг, как и твой, кстати, сожрали склероз и маразм. Дурак ты первый. Сейчас скажешь, что это сделали они, так? Возможно, пожал плечами артист. Кто-то же увеличил мощности, и теперь все будет по-новому. «Даже то, что сейчас творится вокруг, даже это!» Он указал на столб, свисевшим на нем искалеченным трупом горбуна. «Нам покажется детской сказкой». «Кстати о сказках. Ты несколько раз упоминал младшего. Неужели ты его видел или что-то знаешь о нем?» «Видел?» – кивнул артист. «Он не боялся поделиться этим знанием с первым юзером, даже несмотря на то, что тот непременно начнет охоту на Марка. Он был здесь. Именно он похоронил отца. Не зная и не помню кто он такой». С ним что-то сделали, и пусть так остается. То есть ему ты не рассказал, кто ты такой? Конечно, зачем ему знание о том, что его два старших брата ублюдки? Ему и так хватает, он боится этого мира не меньше нашего. Ты тоже боишься?» – удивленно воскликнул первый юзер. «Да, я слишком люблю жизнь. Не ожидал я услышать это от тебя. Ты не жил просто, а существовал», – пожал плечами артист. «Смотри», – неожиданно усмехнулся он, – «твои прихлебатели возвращаются». «Ага», – рассеянно кинул первый юзер, оглянувшись. Пикеры и посвященные стояли неподалеку от него полукругом к столбу. Их взгляды были прикованы к горбуну. «Зачем ты это сделал?» – спросил Эрик у артиста, указав на горбуна. «Хотел, чтобы ты остановился. Поговорить хотел». «Поговорили. Знаешь, я хочу увидеть отца». «Пойдем». Ответ артиста не заставил себя ждать, словно он не сомневался в том, что когда-нибудь... Но первый юзер это скажет. «Гони отсюда своих и пойдем». Пару секунд Эрик молча смотрел на артиста, а потом повернулся к своему отряду. «Вы можете идти, приказ отменен». Посвященные и пикеры ждали этого. Первый юзер понял это сразу, как только слова сорвались с его губ. Его солдаты, его прихлебатели дружно развернулись спиной к первому юзеру, и несколько мгновений спустя на центральной площади Норра остались только первый юзер и артист. «Пойдем», — повторил артист и, не оглядываясь на брата, зашагал в сторону кладбища. «Знаешь, Эйнар...» И стал совершенно другим, прошептал сам себе Эрик и поспешил за артистом.